«Николай сейчас». Дверь в квартиру была приоткрыта. Оттуда доносился смех и музыка. Играли на пианино. «Смотри-ка, мы как раз к романсам подоспели», подмигнул Леонид и похлопал друга по плечу. Тот только вздохнул. «Слушай, можно я разуваться не буду? Потом не обуюсь. Чёртова подагра!» Добавил он шёпотом уже в прихожей. «Колька, ну кто это мог подумать, что у нас с тобой и подагра? Откуда?» Мы же еще хоть куда покрепче всей этой молодежи. Иногда сам над собой смеюсь подагра. Стариковская же болезнь у меня, у молодого. А у тебя как подагра не мучит? Говорят, соли. Но Николай его не слушал. Оттягивать экзекуцию не имело смысла, и он, набравшись храбрости, отправился в гостиную, где вокруг старинного инструмента стояли и сидели гости, а Тамарочка музицировала, изогнув спину и периодически встряхивая длинными светлыми волосами. От прежней нежной темноволосой девушки давно не осталось и следа. Лет в 50 его жена вдруг решила, что ей 36, и не годом больше. С тех пор начались инвестиции Николая в вечную молодость, как называл это Леонид. Тамара и раньше уделяла своей внешности много внимания, но теперь это превратилось в настоящую маниакальную страсть. Она находила самых лучших пластических хирургов, не вылезала из салонов красоты, Ездила на какие-то очищающие и омолаживающие ретриты, и ей было все равно, на каких островах они проводятся. Она наращивала, откачивала, подкачивала, подтягивала, шлифовала. Он платил. Косметолог Тамара успела купить квартиру и регулярно меняла машины. Николай шутил, что она должна молиться на каждую морщинку его жены, потому что на борьбу с любым новым признаком старения неизменно бросались любые средства. Тамарочку не смущало даже то, что после очередной пластики один глаз у нее некоторое время закрывался не полностью, и ей приходилось спать в маске, а днем ходить в темных очках, чтобы не пугать окружающих. Ее не смущали осложнения от наркозов и побочные эффекты от процедур и уколов. Она была женщиной для любви. Она была обязана держать целый мир в трепете, влюбленности, в нее одну, прекрасную и неповторимую. Пленять, восхищать и вдохновлять. А ее муж был обязан платить. «И войди в тихий сад, ты как тень!» Успела пропеть Тамарочка, и именно в этот момент на пороге появился Николай. «А вот и хозяин дома!» — радостно провозгласил кто-то из гостей. «Мой дорогой!» — Тамарочка тут же выскочила из-за пианино и бросилась к мужу. «Дорогие гости! А вот и Николай Иванович, мой супруг, мой герой, мы дикий лев!» «Моя опора и отрада!» Она впечаталась в его щеку мокрым поцелуем. От нее сильно пахло спиртным. С недавнего времени любовь к вину и более крепким напиткам едва ли не стала побеждать страсть Тамарочки к косметическим процедурам. «Простите меня покорно, друзья!» Он широко улыбался и жал руки. «Служба, сами понимаете!» «Это я его задержал!» Раздался у него за спиной голос Леонида. «Ругайте меня! Он был на совете директоров, а потом я заехал и отвлек его по своим делам!» «Тамарочка, красавица, не сердись, это все я виноват, я его задержал». «Ах ты, негодник!» Тамарочка запрокинула голову и сокатилась наигранным смехом, как будто исполняла роль в оперете. «А раз ты виноват, то тебе штрафную. Ну-ка, штрафную Леониду Сергеевичу, несите штрафную!» Все зашумели, опять начались разговоры, шутки и смех. Гостей позвали к столу, зазвенели бокалы, подали новые угощения. Тамарочка по-прежнему не умела готовить и по-прежнему любила производить впечатление. Но теперь на кухне колдовала не уютная Людмила Степановна, а их личный шеф-повар и служба кейтеринга. Баранья нога и лимонный пирог в меню званых ужинов оставались неизменными. Стол ломился, вино лилось рекой. Тамарочка декламировала стихи и исполняла романсы. Гости аплодировали и не скупились на комплименты. После очередного исполнения она объявила, что сейчас будут танцы, и удалилась на минутку к себе в будуар Николаю кто-то позвонил, и он тоже вышел из комнаты. Поговорил по телефону, зашел на кухню поблагодарить повара, высокого седого грузина. Они были знакомы давно, и Николай очень его ценил. Он уже собирался вернуться к гостям, но сначала хотел зайти в ванную. Дернул ручку, открыл дверь и обнаружил в ванной перед зеркалом Тамарочку, которая поправляла макияж. «Ты тут, моя родная!» Он улыбнулся и поцеловал ее в открытое плечо. Даже сейчас она позволяла себе весьма откровенные декольте. В ответ его жена резко повернулась к нему, с вытерла плечо и прошипела. «Сволочь! Тамара!» Он вздохнул. «Давай не будем сейчас начинать. Все прекрасно, все довольны, подумаешь, опоздал. Я же тут, дети здесь». «Неужели тебе так сложно хоть раз в жизни прийти вовремя? Раз в жизни? Я что, ради себя стараюсь? Это что, мне одной нужно, мерзавец?» «Вообще-то это ты собрала гостей. И за сорок лет нашего брака я опоздала от силы раза три». «Да как ты смеешь?» – взвизгнула она. «Это же все ради тебя, ради твоей репутации, ради твоей карьеры. Ты хоть понимаешь, какие это труды? Ты хоть понимаешь, что все на мне? Весь дом на мне?» «Тамара, какие труды!» Он устал опустился на край ванны. «Ты за всю жизнь одной тарелки не вымыла. У нас повар и целый отряд, который готовит, подает, приносит, уносит, моет и убирает. Ты просто полчаса побыла со своими гостями без меня. Но с тобой тут, на секундочку, еще трое наших взрослых детей». «Вот именно! С их отпрысками! Ты же сам знаешь, что от маленьких детей у меня мигрень!» «Петь не могу этот писк и виск! Зачем они их притащили?» И она картинно сжала виски. «Кто их просил?» «Внуки здесь!» — обрадовался он. «А почему я их не видел? Как хорошо, что ребятню привели! Где же они? Тамара, где дети?» «Где, где? Разумеется, в детской с няньками! Где им и положено? Где они, по-твоему, должны быть?» «По-моему, они должны быть вместе со всеми! По-моему, так положено любимым детям!» Ползать под столом, играть, носиться, пачкаться шоколадом, сидеть на коленках у взрослых и визжать от радости. И почему у тебя тогда мигрень, если они в заперти в детской, и ты их даже не видишь? Потому что я знаю, что они тут. И от этого у меня начинаются спазмы в голове. У меня же такие слабые сосуды, боже. Ты никогда меня не понимал, никогда. Тамара, я пойду, пожалуй. Он поморщился, как от боли и тяжело поднялся, ухватившись за край раковины. Пойду посмотрю на моих чудесных внуков. И, наверное, хорошенько выпью. И съем кусок мяса пожарнее. И пирога. С яблоками. Лимонного мне что-то не хочется. Тебе нельзя мучного! Что ты за идиот? Мучного, соленого и жирного тебе нельзя! Ожиреешь и впадешь в маразм. Будешь как тупая свинья. Хотя ты и есть свинья! Он вышел из ванной и даже не посмотрел на жену. Ему показалось, что у него за спиной сейчас взорвется дверь, но из-за нее донеслось только «Спишь сегодня в гостевой на кушетке?». Леонид сидел на диване с бокалом виски и что-то оживленно обсуждал с молодым мужчиной в голубом джемпере. Оба жестикулировали и смеялись. Николай остановился на пороге гостиной, посмотрел на них и улыбнулся, как будто оттаял. «Принесите мне чашечку чая, пожалуйста». Попросил он девушку в форме на фартуке, которая несла на кухню стопку тарелок. «С лимоном, если можно». «Конечно, Николай Иванович!» кивнула она, а он поблагодарил и направился к дивану. «Что обсуждаем? Какие новости?» спросил он и присел рядом. «Да вот, Петр мне рассказывает про свою командировку. А я слушаю, открыв рот и горжусь. Вот так крестник у меня, вот молодец! Да что вы, дядя Лень, не захваливайте!» Тот просиял и подвинулся. «Николаш, садись лучше сюда, тебе там неудобно». «Как день прошел? Я вчера тебе звонил, ты не отвечал, я волновался. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Все в порядке, Петенька, все у меня в порядке, сынок». «Объясните мне только одну вещь!» Вдруг перебил его Леонид. «Петр, вот скажи мне, почему, ну почему вы все зовете вашего отца Николашей? Откуда это взялось? Что это за дрянь этот Николаша? Он что, приказчик в лавке?» «Тихо, тихо, Лень». «Не закрывай мне рот, Коля!» Меня каждый раз передергивает, когда я это слышу. Что за мерзость такая? Он же ваш отец. Отец! Он вас вырастил. Откуда этот Николаша взялся? Я не знаю, дядя Лень. Петр смутился и растерялся. Мама нам в детстве так говорила. Чтобы ее звали при людях Тамарой. Она якобы от этого моложе выглядит. А папу нас приучили так звать. Мы так привыкли. Как-то оно само собой. Это противно. «Что за неуважение? Я сейчас выпил, и поэтому скажу. Вы, взрослые люди, прекратите так делать. Ваш отец золотой человек». лёня громко перебил его Николай и взял за руку. «Перестань, прошу тебя. Это наше семейное. Все в порядке, не кричи на Петю, не нужно. Он ни при чем, он привык. И вообще, у меня хорошие дети, Леня. У меня очень хорошие дети».